Глава 53 Ночь сгустилась, но милый Ирин взмахом руки заставил полыхать огни возле стены. Я с тревогой посмотрел на наши два деревца, которые за последние дни изрядно прибавили в росте. Никто пока не задел их, не сломал. «Эх, а н а ц а п о м н и т с я просила рябину. х р е н о в о из меня муж все-таки». Даже такой мелочи раздобыть не сумел, а теперь уже поздно. В стене пробили дыру с кулак диаметром и продолжали долбить, чем я пока не понимал. Впереди шагал Лариотис, за ним милый Рим, а я был третьим. У меня за спиной держались и Наци Савеллый, и Баргента, и Зовенстали. а к а д и й и Алмасая, послушные приказу, взлетели на крышу и ждали указаний. «Позволь мне...» коснулся милый Рим плеча закованного в доспехи лариотиса. о б е щ а ю как только дойдет до битвы я тут же тебе уступлю. валяй не стал спорить лариотис. Разговаривать с обезуевшей м толпой никогда не было моей страстью номер один. миллый р и м встал сбоку от отверстия, чтобы его не могли ничем поранить и заговорил. Я хочу услышать гитанира. и Толку не было. С той стороны орали так, что уши закладывало. Причем я понимал, что на самом деле почти никто не о р ё т Просто все одновременно разговаривают. А народу там собралось. Ну, я никогда не умел прикидывать на глазок количество. С математикой у меня туго. Тысячи человек. Десять тысяч. Сто. Много их было. Вот что я мог сказать наверняка. Я вам помогу. Вызвалась а в е л а и, прищурившись, что-то прошептала. «Вот, теперь говорите. Я сделала воздушный канал с усилением от вашего рта прямо до отверстия в стене». Лариотис покосился на нее. «Мелочь, а ты что тут делаешь? Я ведь сказал, воздушки на крышу. А я землюшка», — засмеялась Авелла. «Да какая разница?» «Сэр Лариотис, вы хотите меня защитить? Не надо». «Если все будет настолько плохо, что Мортогар и наци погибнут, мне все равно ни к чему дальше жить. Я останусь здесь. В конце концов, я ведь даже рыцарь!» В подтверждение своих слов она призвала полный доспех. л а р и о т и только вяло рукой махнул. Он не понаслышке знал, что переупрямить Авеллу, если она что-то решила, попросту невозможно. Даже кажущуюся жесткой и непреклонной н а ц и е можно было переориентировать в случае необходимости. Но мягкая, белая и пушистая в е л л а всегда добивалась своего, не мытьем, так катаньем. Захотелось против воли тирана отца выйти замуж за сэра Мортогара, который А. Безродный, Б. Маг огня, В. Под прицелом двух орденов убийц, Г. Любит другую, Д. Носит в себе ядро огня, которое однажды уничтожит мир, Е сам пришел из другого мира. Йо, мягко говоря, не самый адекватный персонаж и уж точно не лучший кандидат в мужья благородной девушки. Фигня вопрос. Несколько месяцев усилий, и все улажено. В одном, правда, она потерпела фиаско. Авел мечтала, что наш с ней первый раз будет на материке. Однако, по факту, все случилось в Дирне, в доме с привидением, и плавно переросло в беготню по улице в одном одеяле и последующую пьянку в доспехах. Но, как мне показалось, Авелла все это не сильно расстроило. Тем временем Милый Рим заговорил. Мы слышали его голос как обычно, но с той стороны стены доносился могучий отзвук, и я представлял, каким громом отдаются слова Милый Рима для простолюдинов с факелами. «Господин г и т е й н и р «Я могу говорить с вами, или эти люди действуют по собственному разумению?» Несколько секунд было совершенно тихо. Потом послышался напряженный голос Гетейнира. «Кто это? Меня зовут Милэрим. е В годы вашего обучения я занимал пост проректора в Академии Сезана». «О, вот как! И что же вы там забыли, почтенный Милэрим?» е г и т е й н е р явно был сбит с толку и тянул время, пытаясь сообразить, чем чревато появление на сцене нового лица. «У меня здесь свои дела, и вас они никак не касаются, господин г и т е й н е р Кроме того, я здесь не один. Со мной десять магов огня, обладающих и другими печатями. Если вы отойдете от стены и поднимете глаза, или же используете заклинание «Платформа», то увидите на крыше дома двух дам, обладающих ярчайшими признаками магов воздуха. Они вдвоем смогут расшвырять всю вашу доблестную армию, и это будет только легким предупреждением. Я не шучу насчет магов огня. Если вы имеете хоть какое-то влияние на этих людей, прикажите им вернуться домой». г и т е й н е р откашлялся и заговорил окрепшим голосом. «Маги я огня, говорите. Интересно получается. Допустим, я поверил. Что мне мешает прямо сейчас отправить донесение Дамонту? Он очень заинтересуется магами огня. Можете даже вычертить руну для того, чтобы он мог трансгрессировать. Кстати, хорошая идея». «Действительно хорошая», — услышал я бормотание и повернул голову. Аззар, покачиваясь, смотрел себе под ноги. Опустив взгляд, я увидел тонкие письмена на земле. «Дамонт Аззару. Лично. Получил ваше извещение с опозданием. Движемся под землей. При первой возможности ответьте и вычертите руну для трансгрессии. Со мной две сотни рыцарей. Это нужно иметь в виду». Сообщения идут с большим запозданием из-за болота «Магии воды». Тихо сказал Лариотис, тоже заметив сообщение. «Отправьте ответ, но я бы не рассчитывал на скорую подмогу. Испачкаться придется в любом случае». г и т а й н е р похоже, был в совершенном смятении, и я его понимал. Люди ему доверились, посчитав жертвой алчных магов, задумавших уничтожить и разграбить город. А теперь выясняется, что у алчных магов есть куда более серьезные силы, чем хотелось бы. И попробуй объяснить это разгоряченной толпе. Кроме того, сам гитейнер теперь оказался меж трех огней. И там, и там его могут убить за неверное решение, а если он и выживет, то снова окажется за решеткой, ожидать суда и, вполне возможно, казни. Из такой ситуации путь один. Наверх. Вступить в бой, надеясь на чудо. Если, конечно, эта хитрая тварь опять не приготовила где-нибудь в укромном уголке руну для трансгрессии, тогда он может исчезнуть в любой момент. Да и, честно говоря, пускай себе исчезает, не до него сейчас. Ночь вступает в свои права, и вполне возможно из лесов уже вышли лягушки. И не только лягушки. Это воспоминание об огромной голове с горящими глазами меня передернуло. В руках и ногах появилась слабость. «Я могу вызвать д а м о н а быстро», — сказал я, — «очень быстро, если кто-то начертит руну». Все уставились на меня с немым вопросом. Я на миг прикрыл глаза и впервые активировал первое из своих новейших заклинаний — письмо. «Кому вы хотите написать письмо? Выберите любое количество адресатов». Я выбрал н а ц а а в е л у Лариотиса, Азара, т а л и и Зована... а к а д и а л м а с а и были далеко, и я опасался их смутить непонятным. «Пусть лучше к о н т р о л и р у е т ситуацию сверху». А Милэйрим... Не доверял я Милэйриму. А он даже не старался втираться в доверие. Всем своим поведением так и говорил. «Мне на вас класть три кучи, кину при первой возможности. И чего я хочу на самом деле, вам знать не положено». Действительно. Чего он хочет? «По идее, вот он, возрожденный клан огня». Однако у меня возникло такое ощущение, будто для Милы и Рима это лишь промежуточный этап. Важная веха на пути к чему-то более важному. «Введите текст сообщения». Я сосредоточенно подумал буквами. Давалось это тяжело. Мысль скакала, слова менялись. Пожалуй, тут нужна доработка. Во-первых, сделать поле для ввода, видимым только себе, с кнопкой «Отправить». «А во-вторых, что-то вроде клавиатуры, что ли?» «Запускается дополнительное исследование. Ориентировочное время — один час». «Ну вот, уже неплохо. Однако сейчас надо что-то показать удивленно таращащимся на меня людям». «Здравствуй, мир!» — выдал я в общий чат. Пару секунд в эфире было тихо. Потом начали появляться слова. «Лариотис». «Это еще что за ***?» «Наци». «Вы тоже это видите?» «Авелла». «Мы можем тут разговаривать. Правда-правда? А что означают другие заклинания в ветке?» «Азар». «У меня голова начинает болеть еще сильнее от названий заклинаний». «Это нормально?» «Толена». «Ку-ку». «ВДР-9 РТШ Ошадош...» «Ой». «ЧТЖ ШЗ». «Сложно». «Зован». Присоединяюсь к Лариотису. Что это за... Я. Все нормально. Название заклинаний на моем языке, чтобы никто не догадался. Да, мы здесь можем общаться, можно говорить наедине. И сейчас я могу послать сообщение Дамонту. Любой из нас может. з а к л и н а н и е пока н а х о д и т с я в состоянии бета-тестирования. Очень скоро появятся новые функции. Обо всех багах и недоработках просьба сообщать лично разработчику. То есть мне. «Остальные заклинания попробуем чуть позже. Мне отправлять весь Дамонту? Кто-нибудь начертит руну?» «Лариотис». «Отправляй. Господин Азар, вы т о т самый ушибленный и недееспособный. Начертите, пожалуйста, руну за домом и сразу бегите сюда, чтобы никто не пострадал от появления толпы рыцарей». «Азар». «Иду». «Авелла». «А что такое багах?» «Я». «Это когда что-то неправильно работает». Или не работает? Авелла. А можно как-то отключить беседу? Я уже ничего не вижу, кроме букв. У меня в глазах рябит. Я. Да, конечно, внес в туду лист. Авелла. Что сделал? Я. Спасибо за ваш звонок. Авелла. Мортогар, ты меня бесишь? Ой, прости. Я просто подумала, никогда бы не сказала. н а ц с а Поздно. Я все видела. Авелла. Ой. «Наца, будешь жестоко расплачиваться!» «Авелла, жестоко-прижестоко!» -жестоко? «Лариотис, вы тут еще...» «Давайте, самое время!» «Зован, действительно!» «Толена, и я, и я!» «Зован, сейчас в лоб получишь!» «Толена, хочешь с нами?» «Зован, тали!» «Толена, а-ха-ха-ха-ха! Смотрите, смайлики!» Я волевым усилием заставил прерваться этот кошмар. Да, дорабатывать, конечно, еще придется и немало, но, блин, эффект-то какой! Великолепно! К тому же все произошло куда быстрее, чем при общении при помощи речевого аппарата. В реале прошло, кажется, секунд пятнадцать, и никто ничего не заметил. В реале г и т е й н е р принял решение. «Эти люди, — сказал он, — не повернут назад, потому что им некуда возвращаться». «Сэр Ямос, маг воды, навлек на город полчищи лягушек. Упрятал в тюрьму меня, единственного мага, который пытался помочь. Он вступил в сговор с магическим стражем Аззаром и попытался ограбить город. Этому пора положить конец. Я ничего не имею против вас, почтенный милый Рим. Просто выдайте нам их, сэра Ямоса и господина Аззара, если он еще жив». девушек так и бы тьмы согласны не трогать ты сделал выбор холодно сказал милый рим продолжая ломать стену я не собираюсь облегчать тебе жизнь н о и м е й в виду через 10 секунд поднимется ветер и это будет началом конца я сказал он отвернулся от стены авелла немедленно сняла заклинания Милый Рим поднял голову и кивнул а к а д и и Алмасае. В стену что-то ударило с той стороны. Магия или какое-то стенобитное орудие, сооруженное г и т а й н и р о м «Руна готова», — доложил Азар, выходя из-за дома. «Урус». Я кивнул и закрыл глаза. «Ну, господин Дамонт, позвольте вас немного удивить». «Адресат?» «Господин Дамонт». «Сообщение?» «Я». «Здравствуйте, господин Дамонт. Это Мортогар. Извините за... за все. Нет времени объяснять. Мы в Дирне. Тут скоро будет жарко. Нужна любая помощь. Руна для трансгрессии готова. Это Урус. Начертил Аззар. Если нужна еще какая-то информация, напишите. Мы будем с другой стороны дома». С уважением, сэр Мортогар Лейен, глава рода Лейен и клана Огня. Интерлюдия восьмая. Подземный путь давался нелегко. Старинный тоннель то и дело обрывался завалами, через которые приходилось трансгрессировать на удачу. И пока хвала з е м л е обходилась без несчастных случаев. Это был необычный тоннель. В свое время магии сюда влилось немало, и теперь эта магия помогала, пусть и с перебоями. Один шаг под землей равнялся десяти шагам по поверхности — и Дирн стремительно приближался. «Боюсь, скоро нам потребуется привал», прокряхтел л а г о о м а р нагнав идущего первым Дамонта. Следом за ним шли молчаливые маги воды, два десятка мужчин и женщин. Замыкали шествие две сотни рыцарей земли, которые вели себя более раскованно, перешучивались и переругивались, кляня, на чем свет стоит такие внезапные переходы. Кавиотес то и дело их успокаивал, напоминая, что они не на пьянку идут, а на серьезные мероприятия, где, возможно, придется даже мечами помахать. «Времени нет», — вздохнул Дамонт. «Если уж кто здесь и устал по-настоящему, так это он. Все бессонные ночи разом навалились на него здесь, под землей, и, казалось, вот-вот с л о м и т Но, подчиняясь стальной воле главы клана, Ноги е продолжали шагать вперед, и топот множество сапог сзади лишь подгонял, напоминая об ответственности. «Кому будет лучше, если мы придем в Дирн вовремя, но будем как выжатые лимоны? Там ведь будет битва. Лучше уставшие воины, чем никаких. По-твоему...» д а м о н остановился, будто на стену налетев. «Что там? Обвал?» — вздохнул л а г о м а р и обескураженно з а м о л ч а л потому что увидел то же самое, что видел Дамонт. Сформирован новый клан. Клан Огня. Ох, только и сказал л а г о а м а р Потом он обернулся. Водные и земляные рыцари остановились, недоумевая, почему стоят главы. — Это только мы видим? — тихо спросил л а г о а м а р Вероятно, только главы кланов. — пробормотал в ответ Дамонт. Он покачивался из стороны в сторону и никак не мог понять, что чувствует в связи с последними известиями. Радость? Точно нет. Печаль? Нет. Пожалуй, еще большая усталость. Из тысячи зол они выбрали наименьшее, но это вовсе не означало, что впереди осталось меньше работы. Четыре клана. Опять, сказал Лагомар. Интересно, кто у них глава? С ним придется немало обсудить. — И ты еще сомневаешься? — Дамонт продолжил идти. — Милый Рим, этот сукин сын дождался своего часа. — Скажи честно, ты всегда его подозревал? — Честно говоря, он всегда казался мне странным. Но только последние события заставили меня всерьез предположить, что он носит печать. Похоже, я не прогадал. Кстати, раз клан сформирован, должно быть, м и л о Рим нашел Мортегара и остальных. Во всяком случае, ему потребовалось признание большинства носящих печати. «Ни слова больше, старый друг. Я тебя понял». Дамонт вновь остановился и уставился в стену. В неровном свете факела на камне появились буквы «Дамонт Милой Риму». «Лично». «Над Дирном материк». «Вы в опасности». «Начертите как можно скорее руну для трансгрессии. Движемся на помощь с отрядом рыцарей». «Страж так и не ответил?» — спросил Лагомар. Дамонт покачал головой. «Возможно, для него уже слишком поздно. Я помню Азара. Он может казаться смешным и нелепым, но когда доходит до дела, более непреклонного человека трудно найти. Он не польстился бы ни на какие уговоры Дансаоли». а у н е ё маги-убийцы на коротком поводке». Двое глав посмотрели, как тают на стене буквы, и продолжили путь. Вскоре тоннель перегородил очередной обвал. Дамонт пару секунд слушал его, положив руку на камни, потом кивнул. «Метров десять, я иду первым». «Нет уж, давай теперь я!» — прокряхтел Логомар. «Эй!» Он повернулся к своим. «Если со мной что-то случится, подчиняйтесь Дамонту и Кавиотесу. Ясно?» Водные рыцари кивками подтвердили, что понимают. На руках у них, как и у Логоамара, были выведены черной краской временные печати земли, подобные той, что в свое время носил под водой Мортогар. Без таких печатей сложно было бы пользоваться магией тоннеля, а трансгрессировать сквозь обвалы и вовсе невозможно. д а м о н охотно уступил первенство старому другу, радуясь секундам покоя и неподвижности. Лагомар положил ладонь на камни, зажмурился и исчез. Три секунды, две, одна. На камне появилась небольшая руна, и д а м о н с облегчением выдохнул. — Идем, — сказал он, не оборачиваясь, — путь проложен. Но не успел он коснуться руны, как перед глазами появилась странная надпись. «Разблокирована ветвь заклинаний». А далее набор непонятных символов. «Активировано заклинание ОИ-289Х». «Сообщение от Мортагар л е й н Принять?» «Да?» «Нет?» «Что за...» — пробормотал Дамонт. «Мортагар?» «Да». Перед глазами тут же появились строки короткого сообщения. Дамонту пришлось дважды перечитать его, прежде чем до него дошел смысл. А потом он закричал. «Да, наконец-то этот мальчишка все понял!» Повернулся к недоумевающим рыцарям и крикнул. «Быстро переходим и трансгрессируем в Дирн! Нас ждут!» Рыцари обрадованно зашумели. Перспектива битвы их не пугала, а в сравнении с долгим и нудным переходом даже радовала. Вот уже вторую ночь Дэн Саоли не могла уснуть. Ее трясло от ярости. Как нелепо. Сначала она как будто напала на след и тут же на смешка судьбы. Вот что значит доверять болтовне простолюдинов. Стройная блондинка Баргента на поверку оказалась брюнеткой, да к тому же склонной к полноте и наверняка полной дурой. Слово даже не промычало за все время, что длилась беседа. Дэн Саоли металась по своим покоям, не удосужившись даже раздеться. Знала, что нет смысла ложиться в постель. Сон забыл дорогу сюда. Ах, если бы найти Мортагара! Если бы сформирован новый клан, клан огня! Дэн Саоли замерла посреди комнаты, раскрыв рот. Секунд десять она не могла даже думать, просто читала и перечитывала упрямые буквы, которые нельзя было упрекнуть в обмане. Магическое сознание сообщало объективную истину. «Ну как же?» — прошептала Ден Саоли. Она тут же устыдилась своей слабости и заставила себя разозлиться. Сообщение растаяло, оставив по себе вереницу мыслей. Итак, клан огня существует. Что отсюда следует? Что эти старые идиоты добились своего? В мире вновь четыре клана, которые, правда, не равны по мощи даже близко. Клан огня должен быть совсем крохотным. В том, что касается баланса стихий, он пока не играет никакой роли, и вряд ли даже Дамонт в своем безумии даст добро на обращение в магов огня всех подряд. «Нет, этот процесс затянется на д е с я т и л е т и е даже столетия. Хорошо, с этим разобрались, но все же клан — это клан. Это уже не кучка ренегатов, скрывающихся от всего и вся. Нет, это политическая сила. А значит, напав на них, Ден Саоли развязывает войну. Но тут, собственно, ничего не изменилось». н а п а д и она на м о р т о г р с его гаремом вчера, это была бы ровно такая же война, ведь они находятся во власти клана Земли. И все же, и все же теперь будет сложнее. Признаться честно, д е н с а о л и до сих пор вела себя по-детски. Пыталась тайком от взрослых устроить свои дела. Но теперь у нее не осталось выбора. Придется вести переговоры. А на последних переговорах ей четко дали понять, что считаться с ней не будут. И что же делать? Найти регента? Но кого? Акадис бежала, да и не хотелось ей доверять. Дэнсаоли тысячу раз прокручивала в голове события на свадьбе отчима, тысячу раз убеждалась, что никого, кроме нации, не может винить в смерти Искара, но сердце упрямо жаждало мести для всех них. Пусть нация увидит, как корчится, подыхая Мортегар. Пусть он перед смертью увидит, как б р ы з ж и т кровь из разрезанного горла а в е л ы А что касается Акадии, она мать а в е л ы а значит, враг. «Регент», — скрипнула зубами Денсаули. «А что если...» Она быстрым шагом покинула спальню, прошла темными коридорами дворца. В зале, где велось наблюдение, почти не осталось магов. Только один дежурный пристально смотрел в зеркало. Летающий материк медленно уплывал от Дирна, и не было больше смысла тратить силы на попытки обнаружить то, чего там не было. «Где Мердерик?» — резко спросил Эден с а о л и Дансаули. Маг дернулся, будто проснувшись, но ответил быстро и четко. «Он в святилище, госпожа». «Да что он там, живет, что ли?» — буркнула Дэн Саули, не сбавляя шага. «Ты можешь идти. Хватит наблюдений. Все равно там ничего интересного». «Позвольте с вами не согласиться, госпожа», — возразил маг. «Поглядите на это». д е н Саули нехотя подошла к столу и всмотрелась в одно из зеркал. «И что?» — пожала плечами она. «Туман. Это не просто туман. Это всем т у м а н о м туман». — возразил маг, — и он ползет к Дирну. Маг был прав. Туман укутывал лес так, что деревьев было не разглядеть, и простирался он на целые лиги. «Смотрите!» — палец мага ткнулся в зеркало. Денсаули успела заметить, как там, в тумане, несколько раз сверкнули два огня. Как будто кто-то огненным взором взглянул на материк. Несколько раз, словно сомневаясь. «Давно это началось?» — спросила Ден с а о л и «Минут пять как. Я не поспешил докладывать, потому что поначалу все выглядело довольно естественно, но...» «Буди рулевых магов, мы возвращаемся!» — приказала Ден с а о л и «Быстро!» Сердце заколотилось быстрее. «Плевать! Плевать ей на все! Просто так к городу не пойдет такая стихийная сила!» Просто так в тумане не вспыхнет огонь. Нет, Мортегар там, чтобы это все не значило. И Ден Саоли будет там. Она найдет способ. В конце концов, с ней убийцы. Они специально обучены тому, чтобы находить способы убирать людей. «Сэр Мердерик!» — воскликнула Ден Саоли, распахнув двери святилища. «Я хочу, чтобы вы стали моим регентом!» Мердерик неторопливо поднялся с колен и, развернувшись, посмотрел на д е н с а у л е в о т как? Регентом?» «Да, эти идиоты возродили клан огня. Наверняка скоро будут переговоры, а они не желают воспринимать меня всерьез». «Понимаю», — усмехнулся Мердерик. «Юность — болезнь, которую лечит только время. Воздержитесь от умствований, пожалуйста». Вы согласны или нет править кланом от моего имени? Хорошо ли вы обдумали ситуацию? Я безродный. Добровольно безродный. Это не то же самое. Мердерик, прищурившись, смотрел на д е н с а о л и Вы мне доверяете? Каким-то подозрительно хриплым шепотом спросил он. Кому мне еще доверять? Развела руками д е н с а о л и «Вы знали отца? Вы мой родственник? Вы помогаете мне?» Его тихий смех заставил д е н с а о л и подавиться словами и покраснеть. Злость в ее сердце мешалась с досадой и смущением. «Не вижу ничего смешного», — процедила она сквозь зубы. «Мы возвращаемся в Дирн. Туда идет целое болотное воинство, и я полагаю, что без м о р т о г о р а не обошлось». Мы спустимся вниз и якобы протянем городу руку помощи. А если Мортогар, Авелла и н а ц и случайно погибнут в бою с лягушками, мы будем скорбеть». «Будь по-вашему, госпожа», — пожал плечами Мердрик. «Возвращаемся. Воюем. И, разумеется, я принимаю предложение. Для меня честь служить при вас регентом. Вот только лицо его оставалось...» Горько на с м е ш л и в ы м Но Дэн Саоли устала разгадывать загадки. Ей хотелось вступить в битву и победить.